Девять. У входа в квартиру, где возилась Коллингсвуд, остались отметины. Маленькие царапины. Крышечка из бальзы заподлицо с деревом. Он щелкнул по ней ногтем. Билли не торопился доверять той защите, которую ему предоставили. Запер дверь на два замка. Уставился в окно на крышу, где невидимой залегла та грёбаная белка-заморашка чтобы она захлебнулась в дождевой воде. Он поискал онлайн, но не нашел ни малейшей подробности об ОПФС. Тысячи организаций с этой аббревиатурой, но никакого отдела Беррона. На университетской странице Варде Билли прочитал список его публикаций «Эдип», «Харизма» и «Джим Джонсон», «Сейд», «Кутб» и «Проблема психологической организации», Диалектика – Уэйко. Примечание. Джим Джонс. Годы жизни 1931-1978. Американский проповедник, убедивший свою секту, храм народов, совершить массовое самоубийство в городе Джонстаун, Гайана. сей ит Кутб. Годы жизни 1906-1966. Идеолог политического ислама в Египте был повешен по обвинению в покушении на президента Египта. Уэйко – город в Техасе, где в 1993 году произошла осада Маунт Кармал, ранчо секты Ветвь Давидова силами ФБР. Во время осады погибло 82 члена секты, в том числе 20 детей. Конец примечания. Билли пил вино перед телевизором без звука. Театр теней в склянке. Часто ли, думал он, делают такие предложения? Из плотяного шкафа выходит рыцарь и зовет в другое место, но идти надо сейчас. А спрут, он еще где-то существует или уничтожен? Билли не доверял своим потенциальным коллегам, он невысоко оценил их методы вербовки. В свете телевизора он смотрел, как вяло висят шторы, и вспоминал свою ужасную находку в музейном подвале. Он не чувствовал себя особенно уставшим, представил окно за тканью. Резко проснулся в панике на софе. Когда, блин, он уснул? Он не помнил перехода. С него соскользнула книга, как сверхмалое одеяло. Он даже не помнил, чтобы начал читать. Было темно, Билли осознал, что слышал стук в дверь. Легкая дробь, будто по той стороне дерева бежал геккончик. Царапни ногтей и да... Шепот. Билли молчал. Он сказал себе, что это остатки сна, но нет. Вот оно снова. Билли прокрался на кухню и взял нож. Слабые-слабые звуки продолжались. Он прижался ухом к двери. Отпер, в изумлении наблюдая за собственной смелостью и скрытностью ниндзя. Толкнув дверь, Билли понял, что, конечно же, должен бы позвонить Бэрону, вместо того, чтобы ударяться в некомпетентный вигилантизм, Но его уже тащила инерция. Дверь открывалась. В коридоре было пусто. Он всмотрелся в соседские дверные проемы. Ни заметных сквозняков, ни порывов воздуха, намекающих, что кто-то быстро закрыл дверь. Ни танцующей пыли. Билли смотрел на пустоту. Он постоял так несколько мгновений, потом минут, высовывался, как горюнная фигура, заглядывая как можно дальше в коридоры, но ногами оставаясь в квартире. По-прежнему ничего. Той ночью он не спал в своей кровати, перенес одеяло на софу поближе к входной двери, чтобы слышать, звуков больше не было, но глаз он почти не сомкнул. Наутро он съел тост в слишком тихой квартире, где еще больше тишины давило на окна снаружи. Он немного раздвинул занавески, только чтобы видеть грязный серый день, сплетение деревьев, листьев и коричневых целлофановых пакетов, неподвижную лёжку бельячего вуаириста. У него никогда не было изобилия друзей, но Билли нечасто чувствовал себя одиноким. По крайней мере, так, как сейчас. «Зайди, плиз», — написал он Леону. «Есть одна тема». Ему казалось, будто он вырывается из западни, куда его посадили Коллингсвуд и Бэрон. Отважный, непокорный зверек. Он надеялся, что этот побег не то же самое, что отгрызть себе ногу. Когда прибыл Леон, Билли опять висел в дверном проеме. Чё у тебя тут за херня?» — спросил Леон. «Такой странный вечер». «Пока добирался три раза влез в драку, а я ж пацифист, почту тебе принёс, кстати, и вино». Он протянул целлофановую сумку. «Хоть ещё и рано. Какого хрена происходит? Чем обязан... Господи, Билли!» «Входи». Билли забрал сумку и конверты. «Как я уже начал спрашивать, чем обязан двум встречам за такое короткое время?» «Выпей. Ты не поверишь». Билли сел напротив Леона и открыл рот, чтобы рассказать все, но не мог понять, с чего начать. С тела в банке, с полицейских или с их странного предложения. Язык шлепнул, на миг став просто куском мяса. Билли сглотнул, он словно отходил после стоматолога. «Ты не понимаешь», — сказал он Леону. «Я никогда не ссорился с папой по-настоящему, мы просто перестали общаться». Он осознал, что продолжает разговор нескольких месяцев давности. «Вот брата я не любил, с ним я порвал специально, но с папой...» Отца он просто считал скучным. Вот и все. Билли всегда казалось, что этот немного агрессивный мужчина, который жил после смерти матери один, считал его таким же. Прошло уже несколько лет с тех пор, как их связь зачахла. «Помнишь, что раньше показывали в субботу утром?» – спросил Билли. Он же вроде хотел рассказать Леону про человека в банке. Я помню один случай. Он показывал отцу какой-то мультик, который его самого заворожил, и видел на лице отца удивление, неспособность сопереживать увлечению мальчика или даже притвориться. Годы спустя Билли решил, что в этот самый момент, а ему тогда было не больше десяти, он и начал подозревать, что у них нет ничего общего. «У меня, кстати, есть тот мультик», — сказал он. «Нашел недавно на каком-то сайте. Хочешь посмотреть?» Произведение Хармона и Айзинга 1936 года он пересматривал много раз. «Похождение стеклянных обитателей аптекарского шкафа». «Странно и пугающе». «Знаешь, как бывает», — сказал Билли, «иногда, когда я что-нибудь консервирую, Или еще чем-нибудь занимаюсь в лаборатории, замечаю за собой, что напеваю оттуда какую-нибудь песенку. Духи, аммиака... Билли, Леон поднял руку. Что происходит? Билли осекся и попытался снова рассказать, что случилось. Сглотнул и боролся с собственным ртом, словно выплевывал какое-то студенистое народное тело. И с выдохом, наконец, заговорил о том, что хотел. О том, что нашел в подвале. Рассказал, что ему предложила полиция. Леон не улыбался. «Тебе можно это рассказывать?» — спросил он, наконец. Билли рассмеялся. «Нет, но сам понимаешь...» «В смысле, это же буквально невозможно! То, что произошло!» — сказал Леон. «Я знаю, знаю, что невозможно!» Они долго смотрели друг на друга. Леон начал. «Есть... Может, есть многое на свете. Если сейчас процитируешь мне Шекспира, прикончу на месте. Господи, Леон, я нашел покойника в банке! Суровая хрень! И тебя пригласили присоединиться? Будешь копом?» «Консультантом». Когда Леон приходил посмотреть на кальмара много месяцев назад, он сказал «Вау!» Такое вау, которое больше для скелета динозавра, королевских драгоценностей, акварели Тернера. Вау, как у родителей и партнеров, которые приходили в центр Дарвина только ради кого-то другого. Билли был разочарован. «Что будешь делать?» — спросил Леон. «Не знаю». Билли посмотрел на почту, которую принес снизу Леон. Два счета, открытка и тяжелая посылка в коричневой бумаге, старомодно завязанная ворсистой веревочкой. Он надел очки и перерезал ее. — Видишь в последнее время маргиналию? — спросил он. — Ага. И не говори ее имя таким тоном, а то попрошу ее объяснить тебе его смысл, — сказал Леон. Он возился с телефоном. — У нее там целый спич. — Я тебе умоляю, — сказал Билли. — Дай угадаю. «Ключ к тексту лежит не в самом тексте, а...» Он нахмурился. Он не понимал, что разворачивает. В посылке был прямоугольник из черного хлопка. «Я и как раз пишу! Она будет в восторге!» Сказал Леон. «Ой, Леон, только не говори ей, что я сказал!» Сказал Билли. «А то я и так сказал больше, чем стоило!» Он потыкал в ткань. Бандероль сдвинулась. «Бля!» «Что? Что? Что?» Они оба вскочили. Билли уставился на посылку, неподвижно лежащую на столе, куда он ее уронил. Стояла тишина. Билли достал из кармана ручку и аккуратно ткнул в хлопок. Ткань поддалась. Посылка раскрылась. Она расцвела. Со вздохом она расплющилась, расширилась, расщелкнулась и распространилась. Из нее потянулась рука. Человеческая рука в рукаве темного пиджака с проблеском белой рубашки. Возникшая рука схватила Билли за горло. «Господи!» Леон потащил Билли в сторону, а посылка, все еще цепляясь, потащила назад, упираясь ни во что. Билли остался на месте, а посылка продолжала разворачиваться. Распускались и шлепали языки хлопка. Черные и синие. И еще теперь туфли на вываливающихся конечностях, словно их материя распрямлялась из комка. Неуклюже, как пожарные шланги, развернулось еще больше рук и силы оттолкнули Леона. Как растение на промотке с от натуги, с затхлым запахом пота и пердежа, внезапно на столе били, встали мужчина и мальчик. Мальчик уставился на Леона, поднимавшегося на ноги. Мужчина все еще держал Билли за горло. «Чтоб меня!» — сказал мужчина. Спрыгнул со стола, не отпуская Билли. Мужчина был жилистым в старых джинсах и грязном пиджаке. Он тряхнул длинными сидеющими волосами. «Чтоб я провалился сидеть там! Просто ужас! Что?» Он посмотрел на Леона. «А?» — прикрикнул так, словно ожидал сочувствия. Мальчик медленно шагнул на стул, со стула на пол. На нем был чистый костюм на размер больше. Лучший, воскресный. «Подь, малой!» Мужчина облизнул пальцы свободной руки и прижал взъерошенные волосы мальчика. Билли не мог вздохнуть. Вокруг смыкалась тьма. Мужчина отшвырнул его к стене. «Ну, ладушки!» Мужчина показал на Леона, который застыл, будто пришпиленный жестом. «Следи за ним, Саби! Глаз не спускай, как суслик!» Он показал двумя пальцами на свои глаза, потом на Леона. «Только дернется! Устрой ему, мама, не горюй! Так-то!» Мальчик уставился на Леона слишком широкими глазами. А-а, сказал мужчина, принюхался к косяку. «А она ничего. Хорошая работенка. Скажу за себя любимого и за своего пацана. Потому как чего здесь нет, так это запрета на выход». А, Коля, мы уже здесь. Выбраться нам ничто не помешает. Он наклонился к Билли. Говорю, выбраться, ничего не помешает. Об этом-то головой не подумала. Поганец мелкий. Билли издал горлом скрежет. Мужчина приложил палец к губам, выжидательно глянув на мальчика, который медленно сделал так же и тоже показал Билли «Гос и Саби снова на коне!» — сказал мужчина, вывалил язык и попробовал воздух на вкус. Зажал Билли рот, и тот закашлялся в холодную ладонь. Мужчина переходил из комнаты в комнату, волоча за собой Билли, облизывая пол, стены, выключатели, провел языком по экрану телевизора, оставив в пыли дорожку слюны. «Какие, какие, какие у тебя тут экземплярчики! Лепидоптеролог ты наш!» — сказал он шкафу. Доставал книги и ронял их на пол. «Не!» — сказал он. «На вкус говно сплошное!» Леон вдруг вскочил и бросился на него. Мужчина спируэтил, и Леон растянулся на полу. «А ты у нас кто?» — спросил он. «Друг нашего юного мастера!» «Хм... Боюсь, все врачи согласятся, что пареньку нужно полное уединение. И хоть твои выходки тонизируют, они нашему молодому мистеру Бильяму... Ой, как не на пользу! Придется тебя слопать! Несчастная ты моя печенька!» Леон сдвинулся, и мальчик шагнул к нему. Весь пиранье глаза. Мужчина с хрипом выпустил дым, хотя не курил и дым не втягивал. Нет, сказал Леон. Мужчина открыл рот, и рот все открывался и открывался, и Леон пропал. Мужчина промокнул уголки губ, как мультяшный кот. "Ну что же", сказал он Билли, который хватал ртом воздух и боролся с непреклонными пальцами. "Вещички на выход собрал, зубную щетку не забыл, молочнику записку оставил. Ну и хорошо. Тогда стартуем". Сам знаешь, какие нынче аэропорты, да и малыша Томас вот укачивает. Да и я не хочу застревать в очереди за туром в айю Можешь себе такое представить? Все, кормил ты меня завтраками насчет тихого отпуска. И вот пора, Билли, уже реально пора. Он сцепил руки и поднял бровь. И нечего бухтеть, сказал он мальчику. «Ну, я с вами не знаю, просто не знаю, ну и парочка!» «В путь!» Потащив Билли за шею, мужчина вывел его наружу.